Глава 4. Бог и Тарзан Среди отцовских книг, найденных Тарзаном в хижине на берегу моря, было много таких, которые сильно тревожили его начинающий развиваться ум. Работая усердно, с безграничным терпением, он, наконец, проник в тайну этих маленьких черных букашек, которыми кишели печатные страницы. Он понял, что различные их комбинации обозначают на безмолвном языке что-то особенное, не вполне доступное пониманию мальчика-обезьяны. Они возбуждали его любопытство, давали пищу воображению и наполняли душу неудержимым стремлением к познанию. Он обнаружил, что найденный им словарь — не что иное, как сборник удивительных сведений, Он узнал это после долгих лет неутомимой работы. И тогда же ему, наконец, удалось открыть способ пользования им. Словарь служил ему предметом интереснейшей игры. Каждое новое слово открывало перед ним мир новых понятий. И он среди массы определений искал следы новой мысли с таким рвением, словно преследовал добычу в джунглях. Это была охота а Тарзан, приемыш обезьяны, был неутомимым охотником. Встречались, конечно, слова, которые возбуждали его любопытство в большей степени, чем другие. Слова, которые по той или иной причине занимали его воображение. Так, например, он столкнулся с одним понятием, которое ему трудно было сразу уяснить себе, а именно со словом «Бог». Тарзан обратил на него внимание прежде всего благодаря краткости этого слова. Помимо этого, его поразило, что оно начиналось с букашки «Б», значительно большей, чем остальные крохотные букашки «Б». Он решил, что большая букашка «Б» — это самец, тогда как остальные — самки. Вторым обстоятельством, возбудившим его любопытство, явилось обилие мужских букашек в определении этого слова. «Высшее существо, творец или создатель Вселенной». «Конечно», — решил Тарзан, — «это очень важное слово, и надо постараться понять его». И это ему, наконец, удалось, после долгих месяцев бесплодных усилий и глубоких размышлений. Однако Тарзан не считал потерянным то время, которое он употреблял на эти странные охотничьи экскурсии в заповедную область знаний. Каждое слово, каждое определение приводило его в таинственные дебри, раскрывало перед ним новые миры, в которых он только начинал ориентироваться. Все чаще стали ему попадаться знакомые образы, и он обогащался все новыми сведениями. Но значение слова «бог» все еще не было выяснено. Однажды он пришел к убеждению, что постиг значение загадочного слова. «Бог» — это могучий вождь, царь всех манганий. Правда, Тарзан все-таки не был вполне уверен в этом, хотя бы уже потому, что бог в таком толковании являлся существом сильнейшим, чем Тарзан. Тарзан, не знавший равного себе в джунглях, не хотел мириться с этим. Во всех своих книгах Тарзан не нашел изображения Бога, хотя все говорило за то, что Бог — великое всемогущее существо. Тарзан видел изображения тех зданий, в которых гамангане поклонялись Богу, но не заметил в них ни малейших признаков, ни самого Бога, ни следов его пребывания. Он даже стал сомневаться в том, что Бог вообще существует, и решил сам пойти искать Бога. Начал он с того, что стал расспрашивать мамгу, старую обезьяну, которая видала всякие виды на своем веку. Но старуха мамга могла отдать себе отчет лишь в обыденном. Случай, когда Гунта принял колючий шип за съедобное растение, произвел на нее значительно более глубокое впечатление, чем бесконечные проявления величия Божия, имевшие место на ее глазах, и которых она, конечно, не могла понять. Затем Тарзан обратился с расспросами к Нумга. Последний сумел на время отвлечь человека-обезьяну от искания истины в печатных букашках довольно оригинальной теорией. По словам Нумга, луна-гора создала свет, дождь и гром. «Я знаю это», — говорил Нумга, «потому что дум-дум всегда танцует при лунном свете». Этот довод, достаточно убедительный для Нумга и Мамги, не удовлетворил, однако, Тарзана. Тем не менее, эта теория послужила ему отправным пунктом в дальнейших поисках, которые велись им уже в другом направлении. Он начал наблюдать за Луной. Ночью он взобрался на верхушку самого высокого дерева в джунглях. Огромным круглым шаром сияла на небе великолепная экваториальная Луна. Человек-обезьяна, сидя верхом на тонком качающемся суку, поднял своё бронзовое лицо к серебряному светилу. И, сидя там, на вершине дерева, он, к своему удивлению, убедился, что гора так же далёк от него, как и от земли. Он решил, что гора боится его. «Иди сюда, гора!» — кричал он. «Тарзан-обезьяна не причинит тебе вреда!» Но луна и не думала опускаться. «Скажи мне», — продолжал он, — «ты ли тот великий вождь, который посылает нам ару свет, который творит великие шумы, буйные ветры и льет воду на нас, обитателей джунглей, в те дни, когда становится вдруг темно и холодно? Ответь мне, Горра, ты ли бог?» Конечно, Тарзан не произносил слово «бог» так, как мы с вами произносим его. Он не умел говорить на языке своих працев англичан но для каждой из крохотных букашек он придумал особое название, которые все вместе взятые составили своеобразный алфавит. В отличие от обезьян, он не удовольствовался одними лишь представлениями о предметах. Ему нужны были слова, обозначающие эти представления. Во время чтения он охватывал все слова целиком, Но в разговоре он произносил отдельные слова, вычитанные им из книг, соответственно, тем названиям, которые он дал различным маленьким букашкам, встречавшимся в данном слове. Обычно он прибавлял к каждому из них частицу, характеризующую род, мужской или женской букашки. Таким образом и создалось то величественное слово, которое на языке Тарзана обозначало «бог». Мужская приставка на языке обезьян бью, женская «мю». «Б» у него значило «ля», «о», «чу», «г», «моу». Итак, слово «бог» превратилось у него в бюля мю тью или по-английски «самец Б», «самка О», «самка Г». Таким же образом стал он произносить свое имя по-новому. Странно и удивительно звучало оно. Слово «тарзан» состояло из двух слов. На языке обезьян это значит «белая кожа». Имя это было дано ему приемной матерью исполинской обезьяной калой. Когда Тарзан вздумал передать это слово на языке своих соотечественников, то ему к тому времени еще не удалось найти в словаре слов «белый» и «кожа». Но в одной из книг он увидел изображение белого мальчика, и поэтому он назвал себя Бюмюдимютумюроу, или маленький самец. Понять удивительную систему произношения Тарзана было бы столь же трудно, сколь и бесполезно, и поэтому мы будем впредь прибегать к более свойственным нам приемам произношения, подчерпнутыми нами из ученических тетрадок для упражнений в грамматике. Усвоение же правила, что «моу» значит «г», «тю», «о» и «по», «у», и что для произношения слова «мальчик» надо поместить мужскую частицу на языке обезьян «бю» перед целым словом и женскую частицу «мю» перед каждой отдельной буквой было бы слишком утомительно. Помимо того, это завело бы нас в невылезные дебри. Итак, Тарзан апеллировал к Луне но луна обезмолвствовала. тарзан пришел в негодование он выпятил вперед свою широкую грудь оскалил зубы и бросил в лицо безмолвному светилу свой воинственный клич ты не бюлямметюмеме кричал он ты не царь джунглей ты не так велик как тарзан могучий охотник могучий боец тарзан более велик чем все «Спустись, гора, великий трус, и вступи в бой с Тарзаном! Тарзан убьет тебя! Я Тарзан, который убивает всех!» Но луна не отвечала на хвастливый вызов человека-обезьяны. Облако покрыло лицо луны, и Тарзан решил, что гора струсил и спрятался. Спустившись с дерева и разбудив Нумгу, Тарзан стал ему объяснять, как велик он, Тарзан, испугавший даже луну на небе и заставивший ее скрыться. Тарзан считал луну существом мужского пола, так как все большие и внушающие ужас предметы принимаются обитателями джунглей за самцов. На Нунгу эти откровения не произвели особого впечатления. Ему хотелось спать, и он просил Тарзана убраться и оставить его в покое. «Но где найду я Бога?» — настаивал Тарзан. «Ты очень стар. Если Бог существует, ты должен был видеть Его. Как Он выглядит? Где Он живет?» «Я Бог», — отвечал Нумга. «А теперь иди спать и не приставай больше ко мне». В течение нескольких минут Тарзан пристально смотрел на Нумгу. Он склонил свою красивую голову на грудь, выпятил вверх квадратный подбородок, и, оттопырив нижнюю короткую губу, обнажил ряд белых зубов. И вдруг, с глухим рычанием, он бросился на сонную обезьяну и впился зубами в волосатую спину, а мощными руками сдавил ей шею. Дважды встряхнув обезьяну, он разжал свои челюсти. «Ты бог — бог?» — спросил он. «Нет!» — взвыл Нумга. Я лишь старая бедная обезьяна. Оставь меня. Иди спроси у гамангани, где бог. Они безволосы, как ты, и тоже очень мудры. Они должны это знать. Тарзан отпустил Нунгу и пошел странствовать. Совет Нунги пришелся ему по душе. Хотя его с людьми Бонги и связывали чувства весьма далекие от дружбы, но он мог, по крайней мере, всегда выследить своих ненавистных врагов и узнать, поддерживают ли они отношения с Богом. Итак, Тарзан в сильном возбуждении мчался по деревьям к селению Чернокожих, горя желанием скорее познать высшее существо, Творца Вселенной. В пути он сделал смотр своему оружию, Он оценивал пригодность своего охотничьего ножа, количество имевшихся у него стрел, новую тетиву лука. Наконец, он остановился на своем копье, которое было гордостью прежнего владельца — черного воина племени Мбонга. Если Тарзан встретит бога, он не будет застегнут врасплох. Конечно, трудно предвидеть, какое именно оружие придется пустить в ход против неведомого врага, аркан, копье или отравленную стрелу. Тарзан обезьяна был уверен, что если Бог пожелает драться, то не могло быть никаких сомнений относительно исхода боя. Но Тарзану многое нужно было узнать от Бога, и поэтому он надеялся, что Бог не будет воинственно настроен. Однако он вынес из своего жизненного опыта твердое убеждение в том, что всякое существо, способное защищать и нападать, может, смотря по настроению, в любое время броситься в бой. Уже стемнело, когда Тарзан очутился в селе Мбонге. Безмолвно, как тень ночи, занял он свое обычное место на суку огромного дерева у самого чистокола. Внизу на дороге он увидел мужчин и женщин. Все мужчины были раскрашены, даже более ярко и цветисто, чем в обычное время. Посреди них бродило какое-то странное нечеловеческое существо. Высокая фигура с человеческими ногами и головой буйвола. Сзади у него болтался хвост. В одной руке он держал хвост зебры, а в другой — пучок маленьких стрел. Перзан вздрогнул. Неужели ему сразу же представился случай увидеть Бога? Несомненно, существо это не было ни зверем, ни человеком. А чем же оно могло быть, как не творцом Вселенной? Человек-обезьяна стал жадно следить за каждым движением этого странного существа. Он увидел, как при его приближении чернокожие пали ниц, словно их поразили ужасом таинственной силы природы. Затем божество заговорило — И все в глубоком безмолвии слушали его. Тарзан был уверен, что только бог способен без всякого оружия, без стрел и копий внушить неграм такой ужас, что они стоят на месте, широко раскрытыми от страха ртами. Тарзан относился к чернокожим с презрением именно вследствие их болтливости. Точно мартышки болтали они всякую чепуху и бежали от врага. Большие же взрослые самцы племени Керчика почти не говорили, но зато дрались по всякому поводу. Лев Нума тоже был не очень разговорчив, а из всех зверей джунглей он был наиболее воинственным. В эту ночь Тарзан был свидетелем странных, непонятных явлений. Не умея их объяснить, он приписывал их действиям неведомого, непонятного бога. Он присутствовал при странной церемонии вручения боевых копий трём юношам, церемонии, которой уродливый кудесник постарался придать жуткий, фантастический характер. С неослабным интересом наблюдал он, как на трёх чёрных руках были сделаны одинаковые надрезы и как обменялись юноши кровью с вождём Мбонгой. Это был один из обрядов церемонии кровного братства. Кудесник с дикими и грозными заклинаниями погрузил хвост зебры в большой чан с водой, сопровождая свои действия дикой пляской и прыжками. Затем он окропил головы и грудь юношей волшебной водой. «Если бы человек-обезьяна понял истинное значение и смысл этого акта, если бы он знал, что волшебная вода делает человека невредимым и бесстрашным, он одним прыжком очутился бы между ними и присвоил бы себе и хвост зебры, и основательную порцию воды из чана». Но он ничего не знал, и поэтому сильно удивился не только действиям негров, но и той странной дрожи, которая точно мурашки пробегала по его спине. Ему передалось состояние гипноза, которое объединяло и удерживало теперь чернокожих в крайнем истерическом возбуждении. Чем больше Тарзан углублялся в свои наблюдения, тем более он проникался убеждением, что видит перед собой Бога. Вместе с уверенностью в нем рождалась решимость, во что бы то ни стало заговорить с божеством. А для Тарзана-обезьяны решить значило действовать. Чернокожие племени бонга находились теперь в самом крайнем истерическом возбуждении. Еще немного, и они бы не выдержали этой напряженной атмосферы. Вдруг поблизости, почти у самого чистокола, зарычал лев. Негры вздрогнули и замолкли, прислушиваясь к слишком хорошо знакомому реву. Даже кудесник остановился посреди всех своих волхвований и словно статуя застыл в неподвижной позе. Он соображал, каким способом лучше всего использовать возбуждение толпы. Весь этот вечер был для кудесника необычайно удачен. Помимо трех кос — полученных им от юношей за введение их в число полноправных воинов, восхищенное и напуганное паство поднесла ему еще много зерна и бисера и порядочный кусок медной проволоки. Рев Нумы еще звучал в ушах потрясенных негров, когда среди общего безмолвия внезапно раздался громкий и пронзительный крик женщины. Этот момент Тарзан ищел удобным для своего появления на деревенской улице. Бесстрашно встал он посреди возбужденных врагов. Целой головой выше многих воинов Мбонги, прямой, как самая прямая стрела, и могучий, как лев, Нума. Тарзан смотрел прямо на кудесника. Глаза всех были устремлены на него, но никто не двинулся. Пролич страха сковал чернокожих. «И в следующее же мгновенье...» Тарзан, наклонив голову, ринулся вперед. Нервы чернокожих не выдержали. Много месяцев прожили они в постоянном страхе перед необычайным белым гигантом, богом джунглей. Их стрелы таинственно пропадали в самом центре деревни. Воины их племени погибали, не издав ни единого звука на охоте в джунглях. И их трупы, словно с неба, падали ночью на деревенскую улицу лишь немногим удавалось видеть странного и необычайного демона, и по их описаниям вся деревня сразу же признала в Тарзане виновником многочисленных бед. При других условиях и при дневном свете воины, конечно, бросились бы на него, но ночью, и именно этой ночью, доведенные жутким волхвованием кудесника до последних пределов нервного напряжения, они не в состоянии были сопротивляться — как один человек кинулись они в свои хижины. Только один чернокожий задержался на мгновенье. То был сам кудесник. Наполовину сам убежденный в силе своих шарлатанских заклинаний. Он повернулся к Тарзану лицом, готовый встретить его всеми испытанными средствами своей выгодной профессии. «Ты — Бог?» — спросил Тарзан. Кудесник, не понимавший значение этих слов, выделывал ногами какие-то удивительные па, затем, перекувернувшись в воздухе, присел на корточки, широко раздвинул ноги и вытянул вперед голову. На миг замер он в этой позе, затем громко произнес «Бу!». Это восклицание, очевидно, имело целью заставить Тарзана уничтожиться, однако цель эта не была достигнута. Тарзан решил подойти вплотную к Богу и рассмотреть его, и ничто в мире не могло его остановить. Убедившись в негодности своих прежних средств, кудесник решил испробовать новые. В левой руке он держал хвост зебры. Он плюнул на него и стал вертеть над ним пучком стрел, которые находились в другой руке. Творя эти странные знамения, он осторожно обходил Тарзана. По временам подносил к губам хвост зебры и шептал себе что-то под нос. Действие нового средства было во всяком случае моментальным, так как заклинаемое существо, то есть тарзан, быстро подбежал к нему. Поэтому кудеснику пришлось сузить свои магические круги. По окончании этой процедуры кудесник помахал хвостом зебры над головой, провел воображаемую линию между собой и тарзаном, а затем застыл в грозной позе, которой он хотел испугать Тарзана. «За эту черту ты ступить не сможешь», — бормотал он. «Мое заклинание, страшное заклинание. Остановись, или ты падешь мертвый, как только нога твоя переступит черту. Моя мать — ведьма!» «А мой отец был змеей! Я питаюсь сердцем льва и внутренностями пантеры! Я завтракаю маленькими детьми и демоны джунглей моей рабы! Я самый могущественный кудесник в мире! Я ничего не боюсь, так как я не могу умереть! Я...» Но дальше он не успел ничего сказать. Он бежал со всех ног, потому что Тарзан переступил в этот момент магическую линию смерти. Но, виде бегства кудесника, Тарзан вышел из себя. Так бог не должен был поступать. По крайней мере, такой бог, каким представлял себе его тарзан. «Вернись!» — кричал он. «Вернись, бог! Я тебя не трону!» Но кудесник удирал во все лопатки, прыгая через кипящие котлы и потухающие костры, горевшие перед хижинами. С невероятной быстротой несся он прямо к своему жилью. Но тщетны были его усилия. Человек-обезьяна... С быстротой оленя Бары мчался вслед за ним. Тарзан нагнал кудесника как раз у входа в его лачугу. Тяжелая рука опустилась на плечо волхва и потащила его назад. Кожа буйвола попала между пальцев Тарзана, и маска упала с головы волхва. Перед глазами Тарзана предстала фигура обыкновенного голого негра, который всячески пытался проникнуть в свою хижину. «Так это и есть тот бог, которого Тарзан так страстно желал видеть!» Тарзан поднял свою верхнюю губу и, издав грозное рычание, кинулся вслед за дрожащим от ужаса кудесником в хижину и там, в углу, поймал спрятавшегося волхва. Он вытащил его в другой, более светлый угол хижины, освещенный луной. Кудесник кусался и царапался, пытался освободиться но довольно было нескольких ударов по голове, чтобы он убедился в тщетности дальнейших попыток сопротивления. Облитая лунным светом, сгорбленная фигура волхва еле держалась на дрожащих ногах. «Так это бог?» — кричал Тарзан. «Тарзан более могуч, чем бог! Я Тарзан!» — кричал он в ухо негра. В джунглях и над ними, над текучей водой и над стоячей водой, над большой водой и над малой водой не найти такого великого существа, как Тарзан. Тарзан сильнее Мангани. Он сильнее Гамангани. Своей собственной рукой он убил Ному-Льва и Шиту-Пантеру. Нет существа столь великого, как Тарзан. Тарзан сильнее Бога. Смотри! И он с такой силой сжал шею негра, что тот закричал от боли и грохнулся без чувств на землю. Поставив ногу на шею лежащего без чувств волхва, человек-обезьяна поднял свое лицо кверху, к луне и испустил протяжный резкий победный клич исполинских самцов-обезьян. Затем он наклонился и, выхватив из судорожно сжатых пальцев волхва хвост зебры, двинулся в обратный путь, не взглянув даже на безжизненно лежавшего чародея. Испуганными глазами смотрели на него немногие смельчаки, рискнувшие высунуть головы из своих исп. Сам вождь Мбонга был свидетелем сцены, происходившей на пороге хижины волхва. Мбонга призадумался. Этот старый, мудрый негритянский вождь лишь отчасти верил волхвов, особенно с тех пор, как сам с годами приобрел большую мудрость. Но как вождь он видел в волхвах хорошее средство управления. С помощью волхвов, Он мог пользоваться суеверным страхом своих подданных в своих интересах. Мбонга и кудесник работали сообща и делили добычу пополам. А теперь положение кудесника скомпрометировано навсегда. Если только кто-нибудь видел то, что видел он, Мбонга, то конец вере. Нынешнее поколение не станет больше верить в волхвов, кто бы ими ни был. Мбонга решил, что он должен сделать всё, чтобы сгладить дурное впечатление от победы лесного демона над волхвом. Он взял своё боевое копье, осторожно вышел из хижины и двинулся вслед за удаляющимся Тарзаном. Тарзан шёл по деревенской улице так спокойно, так непринуждённо, словно находился среди дружески расположенных к нему обезьян племени Керчика, а не в стане заклятых с ног до головы вооружённых врагов. Но Тарзан только казался таким беспечным. Зверь со своим тонким чутьем всегда осторожен, всегда на чеку. И для искусного следопыта Бонги звериное чутье не было тайной. Бесшумно ступал он по следам Тарзана. Даже Бара-олень со своими огромными ушами и тонким слухом не догадался бы о близости Мбонги. Но чернокожий не выслеживал теперь Бару, не выслеживал человека и поэтому думал лишь о том, чтобы не шуметь. Всё ближе и ближе подкрадывался он к медленно шедшему Тарзану. Он поднял уже своё боевое копье над правым плечом. Вождь Мбонга раз навсегда покончит с этим страшным врагом своего племени. Он не промахнётся. Он метко нацелится и с такой силой бросит своё копье, что убьёт демона на месте. Но несмотря на всю свою уверенность, Мбонга всё же ошибался в расчётах. Он думал, что выслеживает человека, но не знал, что человек этот обладает чутким обонянием, свойственным существу низшей породы. Бонго совершенно упустил из виду, что Тарзан мог всегда для ориентации воспользоваться ветром. Чуткие ноздри человека-обезьяны сразу уловили в дуновении попутного ветра запах преследующего его негра. Тарзан в этом отношении был гарантирован от опасности, так как даже в страшном зловонии африканской деревушки он — благодаря своему сверхъестественному чутью, всегда мог безошибочно отличить один запах от другого и указать источник каждого запаха в отдельности. Он знал, что за ним по пятам идёт человек. Внутренний голос предупредил его о грозящей ему опасности. И вот когда вождь стал уже целиться в Тарзана, последний так быстро обернулся и кинулся на негра, что тот бросил своё копье одним мгновением раньше, чем было нужно, Оно пролетело на полвершка выше головы Тарзана. Тот наклонился и затем бросился на вождя. Но Мбонго не ожидал нападения. Он повернул спину и пустился в бегство. Он громко закричал, призывая тем своих воинов к совместным действиям против пришельца. Но тщетно призывал Мбонга своих воинов на помощь. Юный быстроногий Тарзан пролетел с быстротой разъяренного льва, разделявшая их расстояние. Он глухо рычал, почти так же свирепо, как и Нума. У Мбонги кровь застыла в жилах. Его волосы стали дыбом, и острая дрожь пробежала по его спине. Словно смерть своими холодными пальцами прикоснулась к его телу. Воины Мбонги слышали его крик из своих тёмных хижин. Кровожадные, отвратительно раскрашенные воины — Они судорожно сжимали дрожащими пальцами тяжелые боевые копья. Бесстрашно кинулись бы они на льва. Для спасения своего вождя они, не задумываясь, приняли бы бой с значительно превосходящим их числом подобных им черных воинов. Но этот страшный чародей, этот демон джунглей наполнял их сердца ужасом. Ничего человеческого не было в том зверином рычании, которое исходило из его могучей груди. Ничего человеческого не было в его выпущенных ногтях, в его кошачьих прыжках. воиным бонги были в ужасе, и ужас их был настолько велик, что они никак не могли заставить себя покинуть свои безопасные убежища. Они лишь глядели, как человек-зверь расправлялся со старым вождем их племени. Крича от ужаса, Мбонго упал на землю. Он был слишком потрясён, чтобы защищаться. Парализованный страхом, лежал он неподвижно под своим врагом и только дико выл по-звериному. Тарзан поставил колено на грудь Чернокожего. Подняв голову Чернокожего вверх, он заглянул ему в лицо и поднёс к горлу врага свой длинный острый нож, вывезенный некогда Джоном Клейтоном, лордом Грейстоком, из Англии. Чёрный воин стонал в предсмертной тоске. Он просил пощады, но его слова были непонятны Тарзану. Впервые в своей жизни увидел Тарзан некритянского вождя Мбонгу. Он видел перед собой глубокого старика с тонкой шеей и морщинистым лицом, с иссохшей пергаментной физиономией мартышки. Тарзан видел такие лица у обезьян. Он прочёл в глазах старика ужас. В глазах зверей Тарзан никогда не видал такого ужаса и такой отчаянной мольбы о пощаде, как у лежавшего под ним человека. И вдруг какая-то неведомая сила остановила занесённую над стариком руку Тарзана. Он сам не понимал причины своих колебаний. Никогда с ним прежде этого не бывало. Старик дрожал. Стонал и был напуган до мозга костей. Таким слабым, беззащитным и несчастным выглядел он, что человек-обезьяна проникся презрением к нему. Но вместе с тем в нём поднималось какое-то другое чувство, неведомое Тарзану. Чувство жалости к врагу. Жалости к несчастному, испуганному старику. Тарзан поднялся оставил Мбонгу и ушёл, не причинив ему вреда. С высоко поднятой головой прошёл человек-обезьяна по селу, вскочил на дерево у чистокола и скрылся из виду. Возвращаясь к пристанищу своих соплеменников, Тарзан старался объяснить себе сущность той странной силы, которая удержала его от убийства Мбонги. Словно кто-то более могущественный, чем он, приказал ему пощадить врага. Тарзан не понимал этого. Он не мог допустить мысли о существовании власти, могущей помимо его воли запретить и приказать ему делать что-либо. Поздно вечером Тарзан устроился на ночлег на суку одного из тех деревьев, которые служили убежищем обезьянам племени Керчика. Он всё ещё ломал себе голову над этими мыслями, пока, наконец, не уснул. Солнце стояло высоко на небе, когда он проснулся. Обезьяны бродили по лесу в поисках пищи. Тарзан окинул их ленивым взором. Они скребли и копали когтями жирную землю и находили в ней майских и навозных жуков, и червей, или же, забравшись на деревья, искали там в гнездах яиц, птенцов или ползающих по листьям сладких гусениц. Тарзан заметил около себя орхидею. Она медленно раскрылась и развернула свои нежные лепестки навстречу горячим лучам солнца, которое начинало просвечивать сквозь густую листву. Много тысяч раз наблюдал Тарзан это прекрасное чудо. Но сегодня оно возбудило в нём особый интерес, так как Тарзан начал теперь задавать себе вопросы, которые его прежде не беспокоили. Он стал задумываться над теми бесчисленными чудесами, которые видел перед собой. Отчего цветы раскрываются? Каким образом превращаются молодые почки в распускающиеся цветы? Как это все делается? Кто это делает? Откуда явился Нума-лев? Кто посадил первое дерево? Каким образом в тёмную ночь прокладывает горы себе путь по небу, чтобы дать тёмным джунглям желанный свет? А солнце? Неужели случайно появляется оно на небе? Почему деревья растут из земли? Почему у них свой особый вид, а у зверей совсем особая внешность? Почему тарзан не похож на тога, а Ток на бару оленя, а бара — на шиту пантеру? И почему шита так отличается от Буто носорога? Где и как, откуда явились деревья, цветы, насекомые, все бесчисленные живые существа, населяющие джунгли?» Внезапно у Тарзана блеснула идея. Когда он перечитывал в словаре бесчисленные определения Бога, он натолкнулся на слово «создавать», «быть причиной зарождения», «творить из ничего». Тарзан стал было приходить уже к определённому выводу, как вдруг раздавшийся тонкий писк возвратил его к действительности. Писк раздавался откуда-то с дерева, недалеко от Тарзана. Это кричал маленький Балу. И Тарзан узнал голос Газана, Балу-Тики. Он был назван Газаном из-за своей красной шерсти. Газан на языке исполинских обезьян значит «красная шерсть». Вслед за писком раздался отчаянный вопль. Очевидно, маленькое существо кричало изо всех сил. Тарзан вскочил в тот же миг, словно наэлектризованный. Как стрела, помчался он по деревьям туда, где раздавался крик. Вскоре он расслышал свирепое рычание молодой самки. Это тика спешила Газану на помощь. Опасность была огромная. Тарзан это понял по испуганному и вместе с тем свирепому крику самки. Несясь по качающимся веткам, бросаясь с дерева на дерево, человек-обезьяна мчался вперёд, а крик звучал всё сильнее и отчаяннее. Со всех сторон спешили обезьяны Керчика на помощь Балу и его матери, и их рёв, смешавшись с криками самки и её детёныша, многократно отдавался в лесу. Но Тарзан был более ловок, чем его тяжеловесные соплеменники. Он опередил их и пришёл первым, Холодная дрожь пробежала по его гигантскому телу, когда он увидел врага. Самое ненавистное и отвратительное существо в джунглях. Вокруг большого дерева велась кольцом хиста, змея. Огромная, тяжелая и скользкая, а в мертвой хватке ее объятий лежал маленький балутики газан. Ни одно существо в джунглях не внушало Тарзану чувства, похожего на страх. Ни одно, кроме отвратительной хисты. Обезьяны боялись её ещё больше, чем шиты пантеры или нумы льва. Никакой враг не устрашал их в такой степени, как хиста змея. Тарзан знал, как боялась Тика этого безмолвного, гнусного гада и безгранично дивился неожиданному поступку самки. Она кинулась на блестевшую своей чешуёй хисту, и когда змея мёртвой хваткой обвелась вокруг неё и соединила самку с её детёнышем, та даже и не пыталась высвободиться. Она судорожно схватила своего корчащегося и плачущего детёныша и тщетно старалась вырвать его из объятий змеи. Тарзан знал, какие глубокие корни пустил в сердце Тики ужас перед Хистой. Он почти не верил своим глазам, когда увидел, что она по собственной воле бросилась в объятия ехидной. Тарзан и сам разделял чувства самки по отношению к Хисте. Он не решался даже прикоснуться к змее. «Почему?» — этого он не мог сказать, так как не допускал и мысли о том, что он просто боится её. Да это и не было боязнью. Скорее, это было непобедимое отвращение, передавшиеся ему через многие поколения от первобытных людей, в груди которых бился тот же безграничный страх перед скользким гадом. И всё же Тарзан колебался не дольше, чем Тика. Он вскочил на Хисту так стремительно, словно вскакивал на спину бара-оленя. Под его тяжестью змея зашевелилась и яростно зашипела, но она не выпустила ни одной из своих трёх жертв. И в ту минуту, когда Тарзан вскочил на неё, Она приняла его в свои холодные объятия. Всё ещё вися на дереве, могучая ехидна свободно держала всех трёх в своих тисках и готовилась покончить с ними. Тарзан выхватил свой нож и быстрым движением всадил его в тело врага. Но широкое кольцо удава ещё сильнее сдавило его. И у него исчезла надежда смертельно ранить змею, прежде чем она покончит с ним. И все же он боролся. Кроме желания избегнуть ужасной смерти, им прежде всего руководило стремление спасти Тику и ее Балу. Но только убив Хисту, можно было спасти их. Огромная, широко раскрытая пасть удава зашевелилась над его головой упругая, как резина чрева, которая переваривала с одинаковой легкостью кролика и рогатого оленя, уже готова было принять в свои недра обезьян и человека-обезьяну. Но Хиста как раз повернула свою голову в уровень с ножом Тарзана, и в тот же миг он схватил пятнистую шею змеи и глубоко всадил свой тяжелый охотничий нож ей в мозг. Конвульсии побежали по телу Хисты. Она вздрогнула и замерла. Вся сжалась и снова замерла. А потом стала судорожно кидаться во все стороны, но вскоре перестала двигаться. Она была теперь в агонии, но даже и сейчас всё ещё могла справиться с десятками обезьяны людей. Тарзан быстро схватил тику и, вытащив её из ослабевших тисков, спустил на землю. Затем, освободив Балу, он передал его матери. Хиста шипела, и всё ещё судорожно сжимала человека-обезьяну. Но после некоторых усилий Тарзану удалось освободиться из мощных тисков и спрыгнуть на землю. Вокруг дерева сидели обезьяны и с любопытством смотрели на битву. Но в тот момент, когда Тарзан благополучно достиг земли, они спокойно отошли в сторону и углубились в лес в поисках пищи. Тика пошла за ними, видимо, забыв всё кроме своего балу и того обстоятельства, что перед своим досадным приключением она нашла на дереве искусно скрытое гнездо с тремя свежими большими яйцами. Тарзан, в свою очередь, тоже не проявил особого интереса к битве, которая уже закончилась, и медленно побрел к маленькому болоту, куда обезьяны его племени ходили на водопой. Странно было то, что на этот раз он не издал победного клича над трупом поверженного врага. Вероятно, потому что хиста в его глазах не была зверем. Слишком уж отличалась она во всех отношениях от остальных обитателей джунглей. Впрочем, Тарзан не раздумывал об этом. Он знал одно. Он ненавидел хисту. Утолив жажду, он прилёг в тени дерева на мягкой траве. Он вспоминал недавний бой со змеёй. Странным казалось ему то, что тика — Добровольно кинулась в объятия отвратительного чудовища. Что её двинуло на это? И почему сделал он то же, что сделала Тика? Ведь Тика не принадлежала ему. Так же и Балу Тики, и Тика, и Балу принадлежали Тогу. Почему же он, Тарзан, бросился спасать их? Как Тарзан не ломал себе головы, он не мог объяснить своего поведения. Он считал это таким же непроизвольным поступком, как и то, что он даровал жизнь старику Гамангани.